Эпилог Мы были смертны 1991 год Путь оказался долгим, гораздо дольше, чем он ожидал Хотя, наверное, дело не в путешествии, а в самом путешествующем Самолетом до Люблина, дальше на поезде до Варшавы, а затем Монорельс. Когда тебе без малого 80 лет, это уже не так легко, как в молодости. Увы, теперь очень далекой. Теперь даже комфортабельные кресла изнуряют тело больше, чем когда-то простые лежанки в военных дирижаблях. Никто не молодеет, к сожалению. За окном сменяли друг друга промышленные районы Варшавского промышленного узла. Небольшие селения, фермы, маленькие леса, больше похожие на большие ухоженные парки». Странно было наблюдать за мирной жизнью из вагонов быстро мчащегося монорельсового состава. Люди в разноцветной одежде, автомобили. В памяти накрепко засели совсем другие пейзажи и картины. Серые, хмурые пустоши, эвакуированные города, толпы беженцев, военная техника и усталые солдаты, идущие по разбитым дорогам. Тридцать лет прошло, а как будто все случилось вчера. Стоит закрыть глаза, и прошлое становится близким, ощутимым почти таким же реальным, как твердый подлокотник кресла в сидячем вагоне или легкое стеснение в груди. волоске достал из кармана маленькую пластмассовую колбочку и вытряхнул на ладонь овальную таблетку. Положил ее под язык и отправил колбу обратно, мимолетно улыбнувшись при взгляде на этикетку с золотыми буквами на черном фоне. Поставщик армии Его Величества. Вместе в труднейшие годы. Это давно стало чем-то вроде семейной традиции. Каждый раз, сталкиваясь с продукцией Козинов и партнеры, супруги Павлоцкие переглядывались и, не сговариваясь, улыбались, вспоминая давний 61-й год и первое знакомство. К сожалению, лекарственные этикетки сопровождали Александра куда чаще, чем хотелось бы. С другой стороны, гораздо реже, чем могли бы, учитывая долгую и напряженную жизнь военного хирурга и разные жизненные коллизии. Записанный на пленку голос сообщил из динамика, что через четверть часа поезд прибудет к конечной станции. Александр вытянул вперед руки, пошевелил пальцами, придупнул ботинками по ворсистому искусственному покрытию на полу вагона. Хорошо быть восьмидесятилетним и достаточно здоровым для дальних самостоятельных поездок. Замышляя путешествие, Александр немало помучился, думая, как тактично сообщить многочисленной родне, что этот путь он должен проделать сам, в одиночестве. Но разъяснять, в общем, ничего не пришлось. «Хорошо, когда тебя понимают». Взгляд Путника упал на рекламный плакат, вставленный в специальную рамку. За последние дни Поволоцкий видел его неоднократно, в самых разных вариациях. Новый визиографический фильм в нескольких частях, впрочем, теперь их называли телесериалами. С красочного, многоцветного рисунка на Александра смотрело хорошо знакомое лицо Ивана Терентьева. Поезд замедлил ход, тихо зашипели пневматические тормоза. Большая часть пассажиров вышла на предыдущей остановке. В салоне осталось совсем мало людей. Проходя к выходу, медик пропустил вперед совершенно лысого человека с военной выправкой и солидным набором орденских планок на груди. Тот кивнул, молчаливо благодаря за услугу. Судя по желтоватой, лоснящейся коже без спор, перчаткам и характерным дерганым движением, незнакомец когда-то был страшно изувечен, получив сильнейшие ожоги, лишившись рук и ног. В нынешние времена искусственная кожа и биомеханические протезы были почти неотличимы от настоящих но по какой-то причине Увечный не хотел или не мог пользоваться современными образцами. На ласкне его куртки Павловский заметил редкий значок, маленькая стилизованная ракета, расположенная горизонтально, и три языка пламени над ней. Знакомый символ, знакомый и очень редкий. Слишком мало осталось в живых тех, кто когда-то надел форму с эмблемой танка истребителей Еще у коллеги оказался Георгиевский банд-наград, но почему-то без самого первого, четвертой степени. Полных георгиевских кавалеров было меньше трех тысяч за всю войну. «Висла», значит, они с Александром дрались где-то рядом. «Две отваги», «Крест заслуги». Кто-нибудь из молодых энтузиастов военной истории по одному списку наград мог бы, наверное, вспомнить имя, фамилию и боевой путь героя. Человек из прошлого, такой же, каким иногда чувствовал себя Александр. Каким был Терентьев, про которого теперь пишут книги и снимают фильмы, кинографические и телевизионные. Заслуги Ивана были слишком значимы, чтобы скрыть их обычными приемами сохранения государственной тайны. Терентьев много сделал для победы, стал известен. После излечения занимал весьма значимые посты, как в ходе войны, так и после нее. Скрыть его роль и происхождение казалось почти невозможным. Поэтому попаданец был забыт, навсегда похоронен в тайных архивах, под грифом «Только для его, ее величества» – «Хранить вечно». Вместо пришельца из иного мира в историю шагнул гениальный аналитик, резидент имперской военной разведки, работавший в Западной Европе до вторжения Евгеники, отозванный на родину с началом войны для ответственной штабной работы. Естественно, что такая удивительная жизнь, полная приключений, да еще и с любовной историей Ивана и Юты, привлекла внимание писателей и кинографистов. Это немало веселило самого гения разведки. До самой его смерти, в 88 году, Даже самые совершенные, новейшие методы лечения, предоставленные империей и конфедерацией, оказались бессильны. Организм, изнуренный ранениями, а также многолетней работой на износ, просто исчерпал запас прочности и отказался служить дальше. Иван угас в течение трех месяцев, но до самого конца с пролетарской прямотой посылал подальше тех, кто пытался ему соболезновать. Как говорил сам Терентьев, пережить революцию, гражданскую смуту, две мировые войны, повидать социализм и империализм, Уйти в отставку товарищем канцлера, то есть первым заместителем. Обрести семью, увидеть внуков и умереть в твердой памяти и здравом рассудке. О чем жалеть? И в этом с ним трудно было спорить. Покидая вагон, Павлоцкий бросил прощальный взгляд на плакатик. Терентьева играл очень хороший, известный актер, даже внешне похожий на прообраз. И все же никакое актерское мастерство не позволяло в полной мере повторить впечатление, которое Иван производил в личном общении не могло воспроизвести его взгляд, спокойную, сдержанную мудрость человека, дважды заглядывавшего в преисподнюю войны на истребление. Обожженный противотанкист так и остался на перроне. Он стоял, положив на перила ограждения руки в тонких черных перчатках, сквозь которые проступали узлы искусственных суставов. Просто стоял и смотрел вдаль, на ней яркое, послеполуденное солнце, почти не щурясь. Его глаза странно блестели, словно от сдерживаемых слез. Но Александр не всматривался. Медику хватало своих мыслей и переживаний. Тропа была вполне видна. Здесь явно ходили. Не слишком часто, чтобы протоптать настоящую тропинку. Но достаточно, чтобы буйная трава раздалась в стороны, указывая путь. Павлоцкий склонился и провел рукой по зеленым стрелкам, тянущимся вверх к солнцу. Среди трав виднелись какие-то дикие цветы, желтые и сиреневые. Александр не знал, как они называются. Растения легко щекотали ладонь, словно муравьи перебирали крошечными лапками по коже. Легкий ветерок колебал усталой метелки ковыля. Три десятилетия сгладили, стерли все следы того, что когда-то здесь шло страшное сражение, в котором погибли тысячи людей. Даже чаши стеклоподобной корки, оставшиеся на месте атомных взрывов, растрескались, скрылись под напором кустарника и молодых деревьев. И все равно... Поисковые команды до сих пор находят в здешних местах кости убитых воинов, ушедшие в землю, а на фасах огненные дуги поисковики работают круглогодично, и все равно не видать конца их тяжелому труду. А где сейчас нет работы для них к западу от Вислы? Война продолжалась еще пять лет. Страшные, немыслимо ожесточенные бои, в которых одной из сторон было некуда отступать и нечего терять. Дифазер одну за другой перебрасывал армии, подгоняемые страхом и арктическим холодом, стремительно убивавшим мир Евгеники. Но их противник твердо вознамерился оплатить все счета с очень щедрыми процентами. На каждого солдата Евгеники мир воды выставлял пять своих, на каждый самолет, танк, артиллерийский ствол – десять. Не было низости, на которые не пошли бы семерки, и примкнувшие к ним прихвостни, и им отвечали хладнокровной, немилосердной жестокостью. Это называлось возмездием. Но слишком часто возмездие становилось трудноотличимым от самого преступления. Западная Европа и Британия вымерли, перепаханные вдоль и поперек огненными валами артиллерийского огня, вытравленные химическим оружием, выжженные атомными бомбардировками. Победа досталась тяжело и трудно. Но после того, как пал последний вражеский солдат, мир так и не пришел». Александр сам не заметил, как перешел на очень быстрый шаг, и сердце не приминуло указать, что так поступать не следует. Одышка перехватила дыхание, чуть придавила грудь невидимым прессом. Пришлось сбавить ход. Тяжелый, пряный запах какой-то пахучей травы навязчиво преследовал его. Лес прямо в носоглотку. Медик расчехался, полез в карман за носовым платком. Он купил сразу кипу таких на Варшавском вокзале. Новомодных, без каймы, но с вышитым рисунком. Отчасти похожим на символику правящего дома дома Рюриковичей. Константин II умер через две недели после переломного дня, того самого, в которой, наконец, стало ясно и очевидно, что фронт устоял, а решающее наступление Евгеники захлебнулось. Не помогли ни медикаменты, ни экстренная трансплантация. Лидеры Евгеники возрадовались, надеясь на хаос и неизбежную заминку, связанные со спорным вопросом престола наследия. У Константина не было прямых наследников, но в империи слишком хорошо понимали, насколько гибельно может быть промедление, и на престол взошла двоюродная сестра покойного, Надежда первая, та самая, которую Павлодский так старательно гнал с фронта. Надо сказать, императрица не забыла настырного медика, и в том, что Александр ушел в отставку в солидном чине генерал-майора медицинской службы, была доля ее пристального внимания. Когда память о первых, самых страшных годах вторжения чуть сгладилась, на могилу Константина принесли много мусора. Монарха обвиняли в недальновидности, многочисленных ошибках, просчетах, сотнях тысяч, даже миллионах жертв, которых можно было избежать. Но Александра не было среди критиков. А когда в его присутствии некто позволял себе дурное слово в адрес покойного, медик, как правило, отвечал без промедления и отнюдь не всегда, только словами. Цель его долгого пути уже виднелась впереди. Длинный узкий шпиль, издалека похожий на иголку, устремленную ввысь. Александр почувствовал неожиданную усталость, сковавшие ноги свинцовыми оковами. Поминуясь порыву души, он остановился и лег навзничь, бездумно уставившись в синее небо. Прожужжало какое-то насекомое, наверное, пчела или шмель. В стороне стрекотал сверчок, выводя монотонную руладу. Все оказалось таким мирным, спокойным. Да, война закончилась, но мир не пришел вслед за ней. Кто-то из экипажа пионера, субмарины, совершившей разведывательный рейд в мир Евгеники, оставил в своих записках страшноватое наблюдение. Нельзя победить врага, не уподобившись ему, хотя бы в малости. Нельзя победить того, кто лишен души, и сохранить собственную в чистоте. Харон уже везет нас, весь наш мир в неизвестность. Никому не дано вернуться обратно. И он оказался прав. Прежний мир исчез, растворившись в прошлом. Он остался лишь в книгах, фотографиях, кинографических лентах и зыбкой неверной людской памяти. Золотой век, великое и сказочное время, которое ушло безвозвратно. Отвоевав свободу и саму жизнь, империя и конфедерация стали друг против друга на развалинах старой цивилизации. Огромные флоты, миллионные армии, вооруженные современным оружием, закаленные свирепыми боями но главное – знающие, что можно все. Но успел и перелить талику своей ядовитой крови в жилы мира воды, показав, что такое настоящая война, не скованная никакими правилами, законами, нормами. Война, которая заканчивается только когда последний враг брошен под ноги победителя, окровавленным трупом. Пока придерживаются правил, это не война, а забава. Война начинается тогда, когда закону приходит конец. Герберт Уэллс. Самовластие мистера Парема. Великие державы вновь делили мир, и никто не собирался уступать, пребывая в твердой уверенности, что честно заслужил свое, трудом и кровью. И еще пять лет после победы легионы двух титанов и их сателлитов пробовали друг друга на прочность. Разум все же переборол приобретенные инстинкты хищника. И когда казалось, что ограниченная война вот-вот перерастет в новое побоище, еще страшнее прежнего, военные опустили мечи пропуская вперед дипломатов и политиков. Мир выздоравливал. Медленно, тяжело, с мучительными рецидивами, но выздоравливал. Высоко в небе, в ультрамариновой синеве, не имевшей ни краев, ни дна, чертил тонкую белую линию сверхзвуковой самолет. Тихий, на грани слышимости шум двигателей, следовал за ним, наглядно доказывая тезис о расстоянии и скорости звука. Наверное, пассажирский трансконтинентал. На таком летал старший сын Александра, пилот гражданской авиации а младшая внучка собралась пойти в космолецы, чтобы стать первым человеком и первой девочкой, которая ступит на Луну. Война уничтожила богатую и многообразную индустрию мирового океана, перечеркнула десятилетия романтической эпохи, когда человек был равен божествам моря. Экономисты предрекали, что повторный поход в глубину неизбежен, но ренессанс случится не ранее, чем через четверть века. Человечество вынуждено ушло из океана, но воспарило вверх в атмосферу и выше, в космос. Дирижабли, геропланы остались важным и подсчетным инструментом воздушных перевозок и иных работ, но теперь с ними соперничали быстрокрылые самолеты и ракеты. Стремительно развивалась индустрия искусственных спутников, обеспечивавших радио и телевизионные вещания, связь, картографию. А то, что очень скоро первый человек шагнет за пределы атмосферы, было настолько понятно, что даже не нуждалось в каких-то объяснениях. Вопрос ставился лишь, Когда же, наконец, и кто окажется первым? Так что чаяния внучки Павловского были не такими уж и сказочными. Тело наполнилось легкостью, как будто близость к земле вытянула усталость и добавила сил. Оставшийся путь Александр проделал быстро, размашистым шагом, почти не чувствуя отдышки. Стелла из темно-коричневого, почти черного гранита, уходила ввысь на десять метров. Восемь граней, полированных до блеска, по одной, на каждый батальон гвардейской бригады Петра Зимникова включая англичан, танкоистребителей и ратников, с которыми бок о бок сражался Таланов. Золотые буквы на черном фоне, имена, тысячи имен и фамилий. Все погибшие на поле боя, пропавшие без вести, умершие в госпиталях. Александр обошел памятник, всматриваясь в надписи, ища знакомые имена, но букв было слишком много. Бригада погибла почти в полном составе. Остались лишь те, кому повезло оказаться раненым или отправленным в тыл до первого атомного взрыва. После войны история сводной гвардейской бригады долго старательно разбиралась историками и исследователями. Далеко не все из них проявили похвальную и должную добросовестность, а то и обычную честность. Действия соединения и его командира критиковались с самых разных сторон. Решения объявлялись необдуманными и ошибочными а сам ход баталии зачастую назывался хаотичным, даже бессмысленным. Таких знатоков Александру тоже случалось укорять и опровергать, а иногда и бить. Вокруг стелы шел узкий пояс, также из гранита, и тоже с буквами, складывавшимися в надпись. Павловский знал, что здесь написано, но все же прочитал полностью. Железный ветер бил им в лицо, но они продолжали сражаться, и чувство суеверного страха охватило противника. Смертны ли те люди? Слова, которые произнес Иван Терентьев в октябре 1959-го перед штурмом приюта имени Густава Рюгина, когда казалось, что это конец, и никто не уйдет живым. Откуда они стали известны тем, кто установил Стеллу, медик не знал, но лучшей эпитафии здесь быть не могло. Он опустился на колени и тихо проговорил окончание, которое, казалось, было давно забыто, но внезапно всплыло из глубин памяти, как будто Александр слышал его не 32 года назад, а буквально вчера. «Да, они были простыми смертными, и мало кто уцелел, но они сделали свое дело». Повинуясь неосознанному, мгновенному порыву, он положил ладони на гладкую и каменную поверхность и закрыл глаза. Налетевший ветерок зашумел, заскользил по граниту, выпивая глухую замогильную песню. И Александр зажмурился, боясь открыть глаза, как будто вокруг снова простиралась выжженная пустошь, усеянная трупами и сожженной техникой. К небу поднимались черные дымы, а на землю опускалась смертоносная радиоактивная пыль. К горлу поступил тяжелый горький ком, веки дрожали, а краешки глаз увлажнились. «Мы были смертны», — прошептал он, — «и мало кто из нас уцелел». Наверное, даже наверняка это было обманом чувств, иллюзией, но в это мгновение Александру показалось, что гранит под старческими пальцами потеплел, как будто те, кого он знал и те, кто остались безвестными, протянули бесплотные руки через годы и небытие, передавая дружеское рукопожатие живым. — Вы были смертны, — тихо произнес Поволоцкий и закончил уже от себя. — Но вас не забыли и не забудут. Страх сгинул, исчез безвозвратно. Ушла и тяжесть, придавившая было сердце. Пожилой хирург встал. Еще раз окинул взглядом памятник, он посмотрел на темный полированный камень, на простые золотые буквы, сияющие под солнечными лучами, и пошел обратно к остановке монорельса, сопровождаемый гулом очередного самолета, пролетающего в небесной дали. «Спят воины, ржавеют их мечи, лишь редко-редко кто из них проснется и людям из могилы постучит». Из книги В.Г. Митыбова «Долина бессмертия» Конец книги. Для вас читал Тед, А.К. Эдуард Волошин. До новых встреч!